К моменту ареста он работал в камерном театре в Москве и совершенно не занимался политикой, но в свое время он возглавлял секретариат Зиновьева. Пикель был личным другом многих высокопоставленных сотрудников НКВД. Некоторое время он сопротивлялся наследствии, но потом его друзья обещали Пикелю жизнь. Это подтвердил Пикелю и личное Ягода. Тогда писатель согласился дать показания, но только против Зиновьева и самого себя. Что касается других, то Пикель сформулировал следующее правило. Он будет показывать только против тех, против кого уже есть показания других лиц или кто оговорил самого себя. Как видим, признания арестованных за исключением Ольберга добывались с известными трудностями. Есть сообщение, что Сталину пришлось привести около 300 бывших участников оппозиции из тюрем и изоляторов, чтобы НКВД мог испытывать их как будущих участников открытого процесса. К маю было добыто около 15 подходящих признаний, и число их продолжало увеличиваться. Не было необходимости использовать полученные свидетельства во всех деталях. Фактически круг обвиняемых на процессе был ограничен восемью политическими фигурами плюс еще восемь мелких соучастников, в основном провокаторов. Главной целью этой предварительной работы – было предъявить добытые показания главным обвиняемым, которых пока не трогали, с целью оказать на них решающее давление. В середине мая Сталин провел совещание с участием многих ведущих сотрудников НКВД и приказал им добыть больше связей с Троцким. К вязчему неудовольствию иностранного отдела Молчанов назвал еще двух агентов НКВД, которые работали в германской компартии и в Коминтерне, Фриц Давида и Бермана Юрина. Оба были арестованы в конце мая и не имели другого выбора, кроме как подчиниться данным им служебным инструкциям. Они подписали заявление, что в свое время были приняты Троцким и получили от него приказ убить Сталина. Еще двое ученые Моисея Лурье и хирург Натан Лурье своим поведением на суде возбудили подозрения даже у западных журналистов, что они были провокаторами. Есть свидетельства заключенных, сидевших вместе с ними, но осужденных по другим делам, что оба Лурье не особенно даже и скрывали это. Они фигурировали на процессе как троцкистские террористы. Их показания были солидной добавкой к массе материала, накопленной теперь против участников оппозиции. Итак, центр. В июню 1936 года все было в порядке. Сценарий полностью подготовлен. Не было лишь показаний главных обвиняемых. Отбор главных жертв представлял определенные трудности. Зиновьевская сторона была более или менее ясна. Зиновьев, Каменев и Евдохимов были признанными руководителями фракции. И вместе с Бакаевым, олицетворявшим якобы главную связь с убийством Кирова, Они образовали вполне удовлетворительную группу. Более того, они все прошли уже длинный ряд допросов, дали какие-то показания, привыкли к тому, что шел постоянный торг насчет показаний на протяжении ряда лет. Так что можно было считать, что эти люди наполовину сдались. Однако распространить заговор на троцкистов, как желал Сталин, оказалось не так-то просто. Сам Троцкий, находясь за границей, был недосягаем, и большинство из его бывших сторонников, отрекшись от прежних взглядов,